Брайан наклонился вперед, перенеся вес своего тела на край дивана. Теперь я могла яснее видеть его глаза. Красные прожилки тянулись из уголков. Он, должно быть, плакал, но теперь они просто придавали ему злой вид. — Что случилось? — рявкнул вдруг он. — Потому что нам нужно знать, как ты потеряла нашу дочь. У меня перехватило дыхание. Мне очень жаль, Брайан. Я не знаю, что случилось. Ты не знаешь? Он издал короткий смешок, и одна его рука взметнулась в воздух, что заставило Гарриет подпрыгнуть. Брайан придвинулся к ней поближе, плотнее укутывая в объятиях, и хотя я чувствовала ужасную вину перед ним, я хотела, чтобы он куда-нибудь ушел, чтобы я могла поговорить со своей подругой, «Я не имела это в виду», — сказала я. «Просто все произошло очень быстро. В какую-то долю секунды». Алиса пошла к задней части надувнушки с Молли и Джеком, но потом она не... Слова застряли у меня в горле, и я снова тяжело вздохнула. Она оттуда не вышла, и как только я это поняла, я сама отправилась на ее поиски, «Остальные дети пошли со мной, но...» Я покачала головой. «Ее там не было». Я понимала, что это прозвучало слишком резко, и мои объяснения неловко повисли в воздухе, пока я ожидала реакции Брайана. Но заговорила Гарриет. Ее голос ворвался в комнату неожиданно, как что-то неуместное здесь и сейчас. «Как долго ее не было, прежде чем ты заметила?» Она продолжала смотреть в окно. Это был вопрос, которого я ожидала. «Думаю, около пяти минут», — тихо ответила я, желая, чтобы она взглянула на меня через плечо мужа. Я сдвинулась в кресле на дюйм вперед, и скрипучая кожа издала еще один неприятный звук. Моя рука вздрогнула, как будто я хотела дотянуться до Гарриетт. но та почти инстинктивно забралась глубже на диван. Наконец она повернула голову, и мы встретились глазами. «Пять минут. Кажется, не очень долго», — сказала Гарриет. «Она не могла уйти далеко за пять минут. н ну, о может, это было немного дольше. Я не уверена точно, но это было недолго, клянусь тебе». Гарриет снова отвернулась, уставившись в окно. «Я не знаю, куда она пошла. Прости!» — произнесла я. «Мы искали везде и...» «А что именно ты делала?» На контрасте с мягкостью голоса Гарриет, голос Брайан оказался невероятно мощным. «Когда она пропала...» «Что ты на самом деле делала? Из-за чего?» «Не следила за моей дочерью?» «Я ждала их с передней стороны». «Но я хочу знать, что ты делала», — настаивал он, «потому что это не то, что тебе следовало делать». «Я была с Эви», — сказала я. «Я просто ждала». «Ты копалась в телефоне?» Он повысил голос, звучащий теперь как лай. «Ты отвлеклась?» «Я... Э, ну... я посмотрела на свой телефон». «Но только на мгновение. Я ведь все-таки присматривала за детьми и...» Я остановилась. «Конечно, я не следила за детьми. Иначе никого из нас сейчас здесь бы не было. Алиса спала бы в своей кровати наверху. Но ты не караулила ее!» «Верно?» Слова Брайана ощущались так, словно он кричал на меня. Но на самом деле это было не так. Он был напряжен, но тихо шипел сквозь зубы. Он придвинулся вперед, наклонившись с дивана. Его лицо теперь было всего в нескольких дюймах от моего, и как бы я не хотела отшатнуться, я не могла пошевелиться. — И ты не видела ничего! — продолжил он. — И все, что я могла сделать, это снова качать головой, пока слезы не полились из моих глаз и не поползли по щекам. Его взгляд зацепился за эти тонкие струйки. Я наскоро смахнула их тыльной стороной ладони. Он, казалось, собирался что-то сказать на эту тему, и тут из-за его спины донесся робкий голос Гарриет. «Как ей там было?» Брайан молча втянул воздух своими раздувшимися ноздрями. «Прости, ты о чем?» Я отклонилась в сторону, чтобы взглянуть на нее через Брайана. «Как там было Алисе? Ей понравилось?» «О, да! Она была совершенно счастлива!» Я попыталась изобразить слабую улыбку. «Я понимала, что Брайан имеет полное право находиться здесь, но как бы мне хотелось взять Гарриет за руку и поговорить с ней наедине?» «Только она и я». «Она находилась вместе с Молли», – добавила я, – «и выглядела абсолютно довольной. Она из-за чего не расстраивалась?» «Что она ела?» – спросила Гарриет. Брайан обернулся и посмотрел на нее. «Что она ела?» – переспросил он. «Да», – тихо сказала она, встретившись с ним глазами. «Я хочу знать, что Алиса ела на празднике?» «Пока она...» г а р р е т недоговорила. «У нее была сахарная вата», — ответила я быстро. Слезы продолжали бежать по моему лицу. Я перестала их вытирать, вспомнив, как аккуратно Алиса отщипывала сладкую паутину. «О!» — г а р р е т скинула руку ко рту. «Она никогда раньше не ела». сахарную вату? У меня упало сердце. Глаза Гарриет были широко открыты и мокрые от слез. Я хотела сказать ей, что Алиса наслаждалась этой ватой, что ей понравилось. Я была уверена, что Гарриет хотелось бы это знать, но Брайан снова вмешался. «Ты имеешь в виду, что ты не успела накормить ее нормальным обедом?» — выпалил он. Однако тут его прервал жуткий вопль, мучительно долгий, заполнивший комнату с т р а д а н и я Это кричала Гарриет, резко нагнувшись вперед и крепко обхватив свою голову ладонями. «Я не могу больше это выносить! Уходи отсюда, Шарлотта! Мне нужно, чтобы ты ушла!» «Пожалуйста, просто убирайся прочь из этого дома!» Брайан сразу же обхватил ее раскачивающееся тело руками, шепча слова, которые я не могла услышать.